Два часа спустя, отважный у побережья Корнуолу. Сергей Петрович внимательно рассматривал бинокль, приближающийся берег. Наблюдаемая картина отчетливо припахивала шизофрении Представьте, что вместо ожидаемых людей каменного века, в шкурах и с прочими атрибутами первобутно-общинного строя, вождь премии огня видит вполне цивилизованно одетая по сравнению с хроноаборигенами, трио. Не найдя другого объяснения, Петрович пришел к заключению, что это очередные попаданцы. После встречи с Виктором Делеграном было логично допустить, что в этот мир могут провалиться выходцы из любой эпохи. Вождь вглядывался в этих людей, пытаясь хотя бы приблизительно определить, откуда родом эти трое, в смысле из какой эпохи. В центре композиции стояла дама, на ум Петровичу пришло слово «Матрона», светловолосое, в темно-коричневом платье, поверх которого был накинут темно-зеленый плед, расчерченный на квадратные клетки белыми и желтыми полосами. Это Матрона, без сомнения, здесь большой начальник. Об этом свидетельствовали ее стать и манера держаться. Это было видно даже на расстоянии. Кроме того, из-под пледа Выглядывала рукоять меча, а это совсем не женский аксессуар. Слева от Матроны, вот Тенатия, те, стоит явный христианский монах или священник, в грубой рясе грязно-коричневого цвета и с большим деревянным крестом на груди. Ну, просто настоящий бескорыстный служитель Божий, своей простоволосости и босоногости, с сурово одухотворенным лицом. Справа, как противовесому, явный воин-ветеран. Если вы видели одного такого, то считайте, что видели их всех. На вид ветерану лет пятьдесят или около того. Гладко выбритый подбородок, висящие чуть не до груди рыжеватые усы с проседью. И плед той же расцветки, что и на Матроне, под которым виднеется яркая рубашка в желто-оранжевую клетку, стянутая в талии наборным поясом на котором висят меч и кинжал. Дополняли костюм мешковатые штаны в темно-синюю полоску и красная цилиндрическая шапка, одновременно похожая и на турецкую феску, и на ночной колпак. Весьма яркий, надо сказать, персонаж. Петрович подумал, что если он и в самом деле профессиональный воин, то отсутствие у него в руках или где-то поблизости таких атрибутов, как копье и щит, Говорит о том, что встреча планируется сугубо мирной, и никаких вооруженных инцидентов не предвидится. «Да неужели ж это кельты?» Петрович усмехнулся. «Да уж, от этих людей за версту несло кельтское родоплеменной знатью. Одни клечатые пледы чувствуют. Пока вождь с интересом рассматривал бинокль своих будущих визави, Виктор Далегран спустился в каюту и несколько минут спустя вернулся опоясанной перевезью со шпагой, что сразу сделало его похожим на молодого Д'Артаньяна. «Месье Петрович, — сказал он, сделав галантный поклон в сторону Люси, — учтите, что эти люди не будут разговаривать с людьми низкого происхождения, у которых на поясе не висит меч, как бы хорошо они при этом не были одеты. Найвыслушав перевод, Петрович похлопал себя по висящему на бедре мочетеку и спросил, достаточно ли этого оружия для представительных целей или непременно требуется шпага, как у самого Виктора, который все время путается в ногах и тем самым мешает своему владельцу ходить. Думаю, что этого будет достаточно, так же устами Люси согласился Виктор. Но только скажите, мадам Ляле, чтобы во избежании негативных нюансов Она тоже была при оружии. И еще, пусть месье Гук отдаст один из этих своих длинных ножей мадам Люси. Она тоже дворянка и имеет право выступать перед этими людьми с гордо поднятой головой. Немного подумав, Сергей Петрович согласился. Ведь сам в начале, в начале мачете Кукри как раз и задумывался скорее как знак принадлежности к некой общности прогрессоров чем как утеритарный бытовой инструмент. Конечно же, мачете на поясе должны носить и Ляля, и Люся. Он же должен сейчас спуститься в каюту, взять последний запасной кукри, чтобы пока есть время торжественно вручить его Алохе Анне, произведя ее таким образом в старшие помощники капитана. Ведь это благодаря ее стараниям на корабле царит идеальный порядок, а девочки буквально ходят по ниточке, без разрешения опасаясь даже чихнуть.